Глава четвертая. Савиный совет. Это может показаться забавным, но чем больше вы хотите спать, тем дольше укладываетесь. Особенно, если вам повезло иметь в комнате камин. Джилл казалось, что у нее и раздеться-то нет сил, если не посидеть немного перед камином, однако стоило оказаться у огня, как подниматься уже не хотелось. Она уже раз пять сказала себе — Пора идти спать, как вдруг вздрогнула от стука в окно. Джилл вскочила, раздвинула шторы, сначала ничего, кроме темноты, за окном не увидела, но внезапно отпрянула назад. Что-то огромное ударилось в стекло. Девочка подумала с отвращением. А вдруг у них здесь водятся гигантские ночные бабочки? Бррр! Но когда неведомое существо вновь появилось возле окна, заметила клюв. Значит, птица, может, орел... Даже такие гости были ей совсем ни к чему, но все же она открыла окно и выглянула наружу. Существо тотчас с шумом опустилось на подоконник, заполнив собой весь оконный проем, так что Джил пришлось подвинуться, чтобы дать место, конечно же, сове. Ш -ш -ш ух Шш. произнесла гостья, вы только не поднимайте шум. — Вы двое и вправду решили сделать то, что должны. — Вы имеете в виду, отыскать пропавшего принца? — уточнила Джилда. — Нам дали такое задание. Ей тут же вспомнился голос льва и выражения на его морде, которые почти забылись за время веселья и разговоров в зале, и по телу пробежала дрожь. — В таком случае не стоит терять время. Вы должны отправляться немедленно. Я сейчас разбужу твоего компаньона, а потом вернусь за тобой. Ты же пока переоденься во что-нибудь более практичное. Ну, все, я полетела. Ух -ух. Не дожидаясь ответа, сова исчезла. Джилл могла бы и не поверить сове, будь более искушенной в приключениях, но ей это и в голову не пришло мысль о ночном побеге так ее взволновала, что девочка тотчас забыла про сон. Опять облачившись в свитер и шорты, на ремне которых висел складной нож, возможно, пригодится, Джилл взяла и кое-что из вещей, оставленных для нее девушкой с ивовыми волосами. Это был короткий до колен плащ с капюшоном, а вдруг дождь, несколько носовых платков и расческа. Джилл уже начала клевать носом, когда сова вернулась и заявила. — Ну, все, теперь мы готовы. — Показывайте дорогу, — попросила Джилл, а то я еще не разобралась во всех этих коридорах. — мы не пойдем через замок ни в коем случае, а полетим, так что влезай мне на спину. Джилл застыла, от удивления раскрыв рот и вовсе не испытывая восторга от этой идеи. — А я для вас не слишком тяжелая. Ху -ху -ху. не говори глупости, я уже перенесла твоего друга, давай поторапливайся, но прежде погаси лампу. Как только свет погас, темнота за окном перестала казаться непроглядной, ночь превратилась из черной в серую. Сова на подоконнике повернулась спиной к Джил и раскинула крылья, и она не без труда вскарабкалась на ее короткое толстое туловище, плотно обхватив его коленками под крыльями. Перья на ощупь оказались восхитительно теплыми и мягкими, но вот держаться было решительно не за что. Интересно, вреду понравилось путешествие, едва успела подумать Джил, как сова взлетела с подоконника. В уши ударил трепет крыльев, а в лицо холодный сырой ночной воздух. Снаружи оказалось гораздо светлее, чем можно было ожидать и хотя небо затянули тучи, сквозь них серебристым пятном просвечивала луна. Среди серых полей внизу чернели деревья. Время от времени порывами налетал ветер, предвещавший скорый дождь. Сова описала круг, и теперь замок был перед ними, как на ладони. Лишь в некоторых окнах корел свет, они поднялись над крышей и направились на север, за реку. Похолодало, и Джил показалось, что в глади воды внизу она видит белое отражение совы. Весь северный берег реки оказался поросшим лесом. Когда сова на лету что-то схватила, Джил в испуге воскликнула. «Умоляю, не ныряйте больше так резко, вы меня чуть не сбросили!» «Прошу прощения, но не могла же я пропустить летучую мышь. Всем известно, что нет ничего...» питательней маленькой толстенькой летучей мышки хочешь и тебе поймаю нет уж спасибо содрогнулся от отвращения джил сова опустилась ниже и теперь из темноты на них надвигалось что то огромное и черное джилл едва успела понять что эта полуразрушенная башня поросшая плющом как ей пришлось пригнуться, чтобы не удариться об арку окна, в которой сова вместе с ней протиснулась сквозь лианы и паутину. Из свежести ночной мглы они попали в полную темноту куда-то под самый купол башни. Наджил пахнула плесенью, и, едва соскользнув с совиной спины, она каким-то шестым чувством поняла, что башня плотно населена. А когда из темноты... Со всех сторон понеслось «Ух, ух!» Она уже знала, что здешнее население — совы. К своему облегчению она внезапно услышала совершенно другой голос. «Это ты, Пол! Какое счастье! Это ты, вред!» «Ну, похоже, теперь все в сборе», — объявила Белокрылка. «Предлагаю открыть заседание совинного совета». «Ух-тух! Все правильно!» — послышались одобрительные голоса. — Минуточку, — прозвучал голос вреда. — Я хотел бы прежде сказать два слова. — Угу, угу, угу, — согласились совы, — Аджил добавила. — Мы слушаем. — Думаю, все вы ребята, то есть совы, — начал вред. — Знаете, что король Каспиан X в дни своей юности совершил плавание к восточным границам этого мира. Так вот, в этом путешествии был и я, с Рипичипом, лордом Дринианом и остальными. Понимаю, что в это трудно поверить, но в нашем мире люди стареют не так быстро, как в вашем. И вот, что я хочу сказать. Будучи сторонником короля, не стану иметь никаких дел с этим совиным советом, если он затевает какой-то заговор против него. — Ух, ух, мы тоже все королевские совы! — загомонили собравшиеся. — Тогда в чем дело? — спросил вред. — Дело лишь в том сказала белокрылка, что если лорд регент гном Трам узнает о вашем задании найти пропавшего принца, то не допустит этого, скорее посадит вас под замок. Вот Тена воскликнул вред, неужели Трамп предатель? Раньше в плавании я слышал о нем много хорошего. Каспин, то есть король, полностью доверял ему. О нет, послышался чей-то голос. Трамп не предатель но более тридцати отважных воинов-рыцарей, кентавров, добрых великанов и прочих в разное время отправлялись на поиски пропавшего принца, и ни один из них не вернулся назад. И вот, в конце концов, король сказал, что не хочет, чтобы самые доблестные жители Нарнии сгинули в поисках его сына, и отныне никому не позволено отправляться за ним. — Но нам бы он наверняка позволил, — возразил вред, — если бы узнал, кто я. И кем послан. — Кем мы оба посланы, — ставила Джил. Да, — согласилась Белокрылка, — вполне возможно, что позволил бы, но король в отъезде от рам будет придерживаться правил. Он тверд, как сталь, но глух, как пень и очень вспыльчив. Вы никогда не сможете его убедить, что в этом случае нужно сделать исключение. — Вы, наверное, думаете, что он к нам прислушивается, потому что мы совы, — «А всем известно, что совы мудрые», — заметила одна из участниц совета. «Но он теперь такой старый, что от него только и слышно. Ты всего-навсего цыпленок. Я помню, как ты еще в яйце сидел. Не учите меня, сэр, крабы-креветки». Сова настолько точно изобразила голос Трама, что остальные рассмеялись. Дети начали понимать, что норнийцы относятся к Траму так, как ученики в школе к ворчливому учителю — которого все немного побаиваются, потихоньку над ним подтрунивают, но, тем не менее, любят. Как долго короля не будет в Кэр Спросил вред. Как бы знать, ответила Белокрылка. Дело в том, что по слухам самого Аслана видели на островах, кажется, в Теревинфии. Король сказал, что перед смертью хочет еще раз встретиться с Асланом и посоветоваться, кто станет королем после него. Но мы опасаемся что, не встретив Аслана в Теревинфии, он направится на восток к семи островам и дальше к одиноким островам, а там дальше и дальше. Хотя он никогда об этом не говорил, но всем известно, что он не мог забыть то путешествие на край света. Я знаю, что в глубине души он всегда мечтал отправиться туда еще раз. — Значит, нет смысла ждать его назад? — спросила Джилл отозвалась сова, — уж поверьте, если бы вы его узнали и сразу с ним заговорили, он бы все устроил и, возможно, даже дал вам армию для поисков принца. Жил промолчала, надеясь, что у вреда хватит великодушия не говорить совам, почему этого не случилось. У него хватило, ну, или почти хватило. Перед тем, как взять слово, он тихонько пробормотал себе под нос. «Это не моя вина!» Затем уже в полный голос Юстас произнес. «Очень хорошо. Придется обойтись без этого. Но мне бы хотелось прояснить еще одну вещь. Если этот совинный совет, как вы его называете, честный и справедливый, если вы не замышляете ничего плохого, то почему собираетесь тайно, в каких-то развалинах, глубокой ночью?» «Ух-хум! Ух-хум!» — раздалось со всех сторон Где же нам встречаться и когда, если не ночью? — Видите ли, — начала белокрылка, — большинство обитателей Нарнии именно так и живут, занимаются делами днем при свете солнца, Уф, когда нужно спать. В результате ночи они ничего не видят и не соображают, и с ними невозможно иметь дело. Поэтому мы, совы, привыкли встречаться для обсуждения различных дел в удобное нам время». — Понятно, — кивнул вред. — Давайте продолжим. Расскажите нам о пропавшем принце. И тогда одна из старых сов поведала такую историю. Это случилось лет десять назад, когда Рилиан, сын Каспиана, тогда совсем юный рыцарь, одним майским утром отправился вместе со своей матерью-королевой на север Нарнии. Их сопровождали Множество кавалеров и дам в венках из зеленых листьев и с рогами, притороченными к поясам, но собак с ними не было, потому что они отправились собирать цветы, а не охотиться. Теплым полднем вышли они на красивую поляну, где из-под земли бил родник, спешились, поели-попили и принялись веселиться. Вскоре королеве захотелось подремать, и придворные устроили для нее ложе в тени А сами отошли подальше, чтобы не мешать ей разговорами и смехом. С ними был и принц Рилиан. И тут из чащи выползла огромная змея и ужалила королеву в руку. Услышав ее крик, все устремились к ней. Первым возле матери оказался Рилиан. Заметив в траве змею, принц обнажил меч и бросился за ней. Она поначалу была хорошо видна. Огромная, переливающаяся зеленая, словно смертельная трава, но вдруг скользнула в заросли кустарника и исчезла, будто сквозь землю провалилась. Принц не успел ее сразить, и пришлось ему вернуться к матери, вокруг которой хлопотали придворные. Едва взглянув на ее лицо, Риллиан понял, что их старания напрасны. Никакие снадобья в мире ей уже не помогут. Пока жизнь в ней еще теплилась, она словно пыталась что-то ему сказать, но получалось очень невнятно. Так она и умерла, ничего не сообщив принцу. Десяти минут не прошло с тех пор, как они услышали ее крик. Королеву отнесли в Керпараваль, и там ее горько оплакали Риллиан, Каспиан и вся Нарния. Она была великодушной, мудрой, красивой и счастливой. Король Каспиан привез ее с восточного конца мира и говорили, что в ее жилах течет звездная кровь. Принц тяжело переживал смерть матери. Каждый день он отправлялся верхом на север Нарнии, чтобы отыскать ту ядовитую змею и убить. Никто не пытался его остановить, хотя из своих странствий принц возвращался усталым и печальным. Когда со дня смерти королевы прошел месяц, В Риле они стали замечать некие странности. Он больше не казался убитым горем, правда, и веселым не был, а его конь, хоть они и отсутствовали целый день, не выглядел усталым. Его лучший друг, лорд Дриниан, который служил еще у короля Каспиана капитаном во время их знаменитого плавания восточные земли, как-то вечером заметил. «Ваше высочество, пора прекратить искать эту змею. Разве можно мстить неразумной твари так, будто это человек. Вы только напрасно изводите себя. — Любезный лорд, да я уж и забыл про змею, — с улыбкой ответил ему принц. Тогда Дриньян поинтересовался, зачем он продолжает ездить в северные леса. Я встретил там самое прекрасное создание на свете. — Доблестный принц, позвольте мне сопровождать вас завтра, — попросил дриниан Очень хочется взглянуть на это чудо. — Охотно, — последовал ответ. На следующий день, в условленное время, они оседлали лошадей и помчались в северные леса. Дрине оно показалось странным, что спешились они у родника, возле которого умерла королева. Принц выбрал именно это место. До полудня ничего не происходило. А потом его взору предстала девушка, прекраснее которой ему видеть никогда не доводилось. Она стояла с северной стороны родника, И, не говоря ни слова, манила принца рукой. Высокая, статная и ослепительно красивая девушка была закутана в зеленую воздушную ткань. Принц смотрел на нее так, будто лишился рассудка. Так же внезапно, как появилась, девушка исчезла, и друзья вернулись в Кэрпароваль. У Дриня она почти не было сомнений, что эта женщина само воплощение зла. Он долго колебался, не рассказать ли об этом приключении королю, но, не желая прослыть болтуном и сплетником, решил держать язык за зубами, о чем позднее горько пожалел. На следующий день принц отправился на север один и больше не вернулся. И никаких его следов, ни коня, ни шляпы, ни плаща не было обнаружено ни в Нарнии, ни в соседних землях. В горьком раскаянии, Пришел Дринян к королю. — Ваше Величество, прикажите меня казнить на этом самом месте за предательство, ибо я поступил как трус и своим молчанием погубил вашего сына. Услышав всю историю, Каспиан схватил было алебарду и бросился к Дриняну, но тот остался недвижим, как скала, и это отрезвило короля. Со слезами на глазах Каспиан отбросил оружие и воскликнул. Я уже потерял жену и сына, неужели этого мало, и мне предстоит лишиться друга?» Он бросился Дриняну на грудь, обнял верного друга, и они вместе зарыдали. Чтобы не уготовила им судьба, их дружба не умерла. Такова была история Рилиана, Когда старая сова замолчала, джил произнесла уверена, что змея и есть та девушка неземной красоты. — Угу, угу, мы тоже так думаем, — отозвались совы. — Но мы считаем, что она не убивала принца, — добавила Белокрылка. — Ведь никаких следов мы знаем, — быстро перебил ее вред. Аслан сказал Пол, что принц жив, но где находится — неизвестно. — Что еще хуже, — заметил старейший сов, — Это значит, что женщина-змея что-то замышляет против Нарнии, а принц — лишь орудие в ее руках. Давным-давно, в самом начале, с севера явилась белая колдунья и сковала нашу землю снегом и льдом на сотни лет. Похоже, они из одной шайки. — У нас ползадания. Найти этого принца, — сказал Вред. — Вы нам поможете? — У вас есть какие-нибудь мысли на этот счет? — поинтересовалась Белокрылка. — Судя по всему, нам нужно идти на север, до развалин города великанов, — предположил вред. Совы заухали, захлопали крыльями, распушили перья и заговорили все разом, пытаясь объяснить, как сожалеют, что не могут отправиться вместе с детьми на поиски принца. — Все дело в том, что вы намерены путешествовать днем, а мы можем только ночью, — раздалось со всех сторон. Одна-две совы добавили, что даже здесь, в развалинах башни, сейчас уже не так темно, и что совет затянулся. Казалось, одно лишь упоминание о городе Великанов напрочь отбило у этих птиц желание помогать детям. Но Белокрылка сказала, — Если они хотят лететь туда, в смур, нужно отнести их кому-нибудь из кваклей, только они смогут помочь. Угу, угу, давай согласно за ухо Лисова. Тогда полетели, — предложила Белокрылка. — Одного возьму я, кто возьмет второго? Нужно сделать это сегодня ночью. — Да квакли я смогу, — отозвалась одна из сов. — Ты готова? — обернулась Белокрылка к Джилл. — Кажется, она спит, — ответил Юстас.